Тарас Полубай был опытным политиком. Он занимался этим сложным, грязным, но чрезвычайно увлекательным делом уже добрых два десятка лет. В молодости он совершенно не собирался влезать в это занятие, считавшееся малопочтенным в той среде, в которую он тогда вращался. Однако человек предполагает, а Бог располагает. И вот сегодня он был самым высшим чиновником исполнительной власти в стране. В общем-то, все произошло случайно. Свою деятельность он начал инженером на запорожь стали одном из более-менее стабильно работавших предприятий страны. Время было интересно, люди постоянно менялись. Платили мало, не всегда вовремя, поэтому многие, поднабравшись кое-какого опыта, Уходили, предпочитая продавать свои знания и умения, сначала на заводах немецкого Рура, а затем уже на огромных и оснащенных великолепным оборудованием заводах империи. Там было интереснее, поскольку обычную сталь в империи давно не выпускали, предпочитая под каждый конечный продукт использовать специально разработанные сплавы с заданным набором характеристик. Так что, несмотря на то, что в империи поначалу платили поменьше, чем в Германии, устроиться на Новолипецкий, Новокузнецкий или Магнитогорский комбинат считалось большой удачей. Но у Тараса, который сам был родом из Запорожья, тогда сильно болели родители. Потом родился маленький, затем пришлось хоронить тестя с тещей. Так что к тому моменту, когда он был готов тронуться с места, Его уже повысили до начальника конвертерного цеха, а с этой должности оставался всего один шаг до главного инженера. И пусть главный инженер Запорожстали получал меньше, чем сменный мастер на том же НЛМК, статус все-таки давал некоторые преимущества, и он решил не дергаться. Да и зарплата потихоньку росла, и выплачивать ее стали намного регулярнее, причем всем, а не только ведущим специалистам. А когда его назначили таки главным инженером комбината, как выяснилось, он стал самым молодым главным инженером комбината за всю его историю. Оказалось, что он совершенно не прогадал. Однако потом произошло непредвиденное. Запорожь сталь купили русские. И сразу приступили к его масштабной реконструкции. Тут-то и выяснилось, что несмотря на свой высокий пост, Тарас совершенно не знаком ни с одним типом плавильных установок, которые должны были заменить на его предприятии привычные домны, мартены и конвертеры. И тогда заменили его. Впрочем, в тот момент поменяли половину высшего менеджмента, так что он оказался не единственным обиженным. Вернее, сам-то он себя обиженным не считал, потому что, будучи специалистом, прекрасно понимал обоснованность своей замены. Но остальные подняли многоголосый хай, выступая на митингах, разражаясь гневными газетными статьями, вещая с экранов телевизоров и пугая народ клятыми москалями, отнимающими кусок хлеба у честных украинцев. А поскольку плакаться, мол, как меня обидели, как-то неудобно и не всегда прилично, стали приводить в качестве примера обиженного новыми хозяевами честного украинского инженера, прекрасного специалиста и истинного патриота Тараса Полубая. И Тарас неожиданно для себя стал символом сопротивления москальской экспансии, которая в тот момент шла небывало бурными темпами. Впрочем, не только на Украине, а скажем, и в недалекой Болгарии, где русские купили варнинские верфи, старозагорский комбинат минеральных удобрений и еще многое другое. Но болгары встретили появление русских как манну небесную, поскольку их заводы и фабрики просто стояли. Да и их отношение к русским отличалось от такового в Украине. Так что спустя три месяца после увольнения Тарас опять же неожиданно для себя оказался в Раде. Впрочем, его символизм довольно быстро сошел на нет, так как после нескольких месяцев бурных протестов, многолюдных демонстраций и маршей на Киев столь любимых щирыми украинцами из западных областей, возмущенные толпы внезапно с улиц исчезли. Потому что люди, из которых они состояли, вдруг вновь оказались востребованы у станков и за баранками автомобилей, у плавильных печей и за пультами тепловозов, или вернее аккумуляторных электровозов. Но Тарас никуда особо не лез, послушно поднимал руку на голосование, С речами выступал довольно редко и всегда по теме, так что в следующий раз его избрали в Раду уже по списку, как послушного заднескамеечника. Спустя пару сроков ему уже доверили комитет. Еще через срок избрали вице-спикером. А полгода назад, когда шумом и гамом слетел кабинет яркого, прямо-таки харизматического политика Станислава Ведовича, которому прочили безоговорочную победу на следующих президентских выборах. Неяркая и работящая лошадка Полубань снова неожиданно для себя оказалась тем кандидатом, которого все политические силы приняли в качестве компромиссной фигуры. И сейчас он вот уже полчаса стоял у окна своего огромного служебного кабинета и смотрел, как по крещатику плыла толпа. Толпа все не кончалась. Она была довольно пестрой. В одном, так сказать, строю шли и молодежь, и люди постарше, и совершенно пожилые. Кое-где над толпой плыли лозунги «Одна победа, одна страна» или «Вместе навеки». Но человеку с наметанным глазом, каким был Полубай, сразу стало ясно, что эту толпу собрала не какая-то одна организованная политическая сила, хотя и их присутствие время от времени проявлялось. Люди собрались сами. Многие ветераны надели старые советские награды. Они были видны издалека. Эти высвеченные солнцем золотистые кругляшки медалей. Ярко алые знамена и пятиконечные звезды орденов. Вряд ли это были твердокаменные фронтовики. Во времена политической молодости Полубая не пропускавшие ни одного подобного мероприятия. Поскольку тех уже осталось совсем мало. Да и самые молодые из них смогли бы появиться в этой толпе, в лучшем случае в инвалидных колясках. А эти выглядели еще маложало. Скорее всего они были из тех, что успели послужить еще в той, советской армии, и заработать награды. В отличие от нынешней, украинской, та армия была воюющей. Все время исполняя какой-нибудь интернациональный долг. То во Вьетнаме, то в Африке, то на Кубе, то в Афгане. Так что те награды вполне могли быть боевыми. Не то, что нынешние бирюльки за 10 лет беспорочного подметания плаца. И это тоже портило Полубаю настроение. В этот момент запиликал спикерфон секретаря. Полубай чуть повернул голову. Слушаю! Спикерфон, настроенный на это слово, тут же увеличил громкость динамика и чувствительность микрофона. «Тарас Андреевич, к вам генерал Чумак. Пусть войдет». Чумака он знал давно еще по Запорожью. Тот был неплохим профессионалом и был бы вполне адекватным министром, если бы не вбил себе в голову, что на такой должности он тоже должен быть публичным политиком. Однако для политики он был слишком простоват и прямолинеен. К тому же попав в партийную обойму еще во времена борьбы с москальской экспансией, он раз и навсегда усвоил взгляды и лексику тех времен из-за чего несколько раз чуть не вляпался в большие неприятности. Однако Полубаю пока что удавалось удерживать Петро от публичных выступлений. Чумак не вошел, а ввалился в кабинет, и тот сразу будто уменьшился. «Здоров будь, Тарас Андреевич!» – пророкотал он еще в дверях, но, заметив, что Полубай стоит у окна, примолк и, подойдя поближе, остановился у его правого плеча. Полубай еще несколько мгновений смотрел на толпу, потом спросил: Сколько там народу, Петро? В прессе мы сказали, что 40 тысяч, а на самом деле чумак пожал плечами. Кто его знает? И тут же спохватился. Где-то около 150, а в других городах. Чумак ответил с некоторой задержкой. Пока сведения поступили только по некоторым городам. Но тоже много. Даже во Львове собралось около семи тысяч. Оба помолчали. Мимо окна шла плотная группа молодежи. Трое самозабвенно размахивали флагом России, штандартом императора и флагом Украины. А остальные пели. «Я не раз падал мордой в грязь. Я не раз был обманут. Я шагал тяжелой тропой, какой вряд ли прошел бы кто-то другой. Но я же русский». Я могу достать тебе с неба звезду, научить квадратере лягушек в нашем пруду. Я смогу смеяться и молоть ерунду, потому что я русский. Чумак насупился. В мое время на Крещатике не махали москальскими флагами. Полубай усмехнулся. Петро, Петро. Так уже никто давно не говорит. Это политически некорректно. Теперь говорят наши соседи, северные соседи, наши русские друзья. Чумак мрачно повел подбородком и глухо пробормотал. А по мне они как были москали, так ими и остались. Полубай повернулся к генералу. В то время, когда мы с тобой начинали, ни один политик, кроме местечковых из восточных областей или Крыма, не мог надеяться пройти в Раду, хотя бы раз не назвав москалей москалями. А теперь, если кто только рискнет это ляпнуть, то может быть уверенным, что это конец его политической карьеры. Если даже он и пройдет в Раду, то там ему вряд ли светит войти в какую-нибудь фракцию. От него все будут шарахаться, как от прокаженного. И наша демократическая пресса со свету живет. Чумак хмыкнул. Ну, на Олесе Максименко он никто пока крест не ставит. Полубай раздраженно скривился. Максименко не политик, а клоун. Его уже не пускают в добрую дюжину стран. А в Польше и Литве он вообще персона Нонграда навеки вечные. Это ж надо было додуматься, отправить Пшитомскому или Ляскавичусу личные послания на официальном бланке с предложением войти в состав Украины на правах областей и образовать новые государства. Тарас шутовским видом процитировал. По типу древней нашей прародины Речи Посполитой, но уже со столицей в Киеве, поскольку ныне именно Украина, как наиболее могучая из трех государств, должна послужить основой будущей великой державы. Я еле отплевался. Слава богу, Ляскавичусу удалось все свести к шутке. А вот ляхи обиделись, причем всем народом, до сих пор натянутость сохраняется. В этот момент за окном грянули. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Чумак вновь поморщился. И чего они наши песни не поют? Те же мос <coughs> наши северные соседи прекрасно распевают. Полубай усмехнулся. Так они считают, что все эти песни наши, то есть ихние. Ты вот не особо следишь за новыми веяниями? А теперь, оказывается, русские – это не национальность, а, как бы это сказать, некая географо-политическая принадлежность. В летописях Вишты нету, оказывается, никаких упоминаний о русах, росах и каких-то созвучных племенах. Да и река Рось не сильно много упомянута. Древляне, скажем, есть, поляне есть, вятичи, кривичи есть, чуть, мерь, весь, мордва тоже имеются. А Русь и русские появляются только во времена Рюрика, и именно как те, кто под Рюриковой рукой ходил. Так что нынче у них в империи все русские. И татары, и евреи, и карелы, и белорусы, и украинцы. Потому как по грамматике это имя существительное одновременно и имя прилагательное. А прилагательное это ко всем народам и нациям, что в империи проживают, прилагать полагается. Чумак вновь помрачнел. «Эк, как придумали!» Тут за окном грянуло Дывлюсь я на небо, тайдумку гадаю!» И Чумак обрадованно повернулся, но тут же вновь помрачнел, потому что поющие несли впереди императорский штандарт, а их щеки и лбы были разрисованы в цвета имперского флага. «Ну почему они так?» Полубай пожал плечами. «А чего ты хочешь?» У нас среднедушевой доход на душу населения едва одна десятая от имперского. Укртрансгаз, украинские нефтяные сети, Запорожсталь, Южмашзавод, Николаевские верфи, Зас и другие предприятия, принадлежащие русским, дают львиную долю бюджетных поступлений. Да и считай четверть трудоспособного населения каждый год уезжает на заработки в империю. Уже забыл, из-за чего слетел кабинет Ведовича? Чумак вздохнул. Ведович, пришедший к власти на волне обещаний полной интеграции Украины в Европу, предпочитал эпатировать русских. И некоторое время ему удавалось сделать это безнаказанно. А затем император заявил, что руководитель государства, желающий поддерживать добрососедские отношения, так себя не ведет. А если добрососедские отношения нежелательны, то империя будет вынуждена скорректировать курс в сторону резкого снижения уровня культурного и промышленного обмена и объявил 6-месячный подготовительный срок к введению визового режима. Гримна тут же ухнула на 20 пунктов вниз, а народ вышел на улицы. Видович, то пытавшийся убедить людей, что у него уже на мази договор о полноправном вступлении Украины в Европейский Союз, то грозивший разогнать и посадить смутьянов, К исходу недели вынужден был подать в отставку. Президент распустил парламент и тут же объявил досрочные выборы, на которых ни одна партия не смогла набрать определяющего большинства. Но, как видно, после прошлогодних выступлений люди вошли во вкус. И вот уже полгода по стране то и дело вспихивали полустихийные демонстрации, вроде как не имевшие никаких официальных лозунгов, но объединявшие всех мыслью снова с русскими. Ну кто мог подумать, что люди будут так отмечать 9 мая? Тем более, что официально на Украине праздник Победы отмечали, как и во всей Европе, 8 -го. И что теперь? Невеселым голосом спросил Петро. Полубай не ответил, а только задернул штору, мельком подумав, что, похоже, насчет количества Петро соврал и ему тоже. Ладно, давай займемся нашими баранами. Вечером, когда это длинный... И оказавшийся необычайно тяжелым день подошел к концу, Тарас обессиленно развалился в кресле и некоторое время молча сидел, глядя в никуда. То есть это он думал, что в никуда. А на самом деле через пять минут поймал себя на том, что сверли взглядом одну точку, а именно сигнальную лампу вызова фельдъегерской службы. Когда он осознал это, то досадливо поморщился. Вот еще не хватало только». Чего именно не хватало, он додумать не успел. Потому что именно в этот момент плашка, привлекшая его внимание, замигала и в уши ворвался сигнал зуммера. Тарас вздрогнул, протянул руку и поспешно нажал на клавишу. Да. Тарас Андреевич, прибыла почта из нашего посольства в Москве. Но если вы... Нет, несите. Спустя 10 минут у него на столе в самой середине, на жесткой пластиковой подложке, оправленной в мягкую дорогую кожу, лежал конверт. Конверт был прошит, запечатан сургучом, на его лицевой стороне были выдавлены реквизиты императорской канцелярии, а чуть ниже скромно отпечатано имя. Некоторое время Полубай, охваченный смутным страхом, стоял не шевелясь. Потом сердито тряхнул головой, твердой рукой взял хрусткий конверт и сломал печать. Ваши предложения представляются мне вполне приемлемыми. Я считаю совершенно ненужным настаивать на каком-либо юридическом оформлении Союза Украины с Россией. Не говоря уже о включении ее в состав России. И полностью поддерживаю вашу идею отдельного персонального коронного договора Украины со мной. Однако подобная идея совершенно теряет смысл если мы не сможем использовать мои возможности в деле возрождения и развития вашей страны. Поэтому в качестве непременного условия подобного объединения, наверху, я предлагаю обязательный переход на единую валюту и объединение вооруженных сил. Стандартизация по языку не представляется мне особой проблемой. Поскольку в сегодняшней Украине легче найти школу, которая по тем или иным причинам не преподает английский, чем такую, где не преподается русский. Дочитав до конца, Полубай некоторое время молча сидел, ожидая, пока успокоится сердце и высохнет из парина. Потом откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Да, он надеялся, что его идея о том, чтобы без формального объединения с Россией сделать императора монархом и своей страны, не вызовет у его величества резкого неприятия. Но столь однозначного одобрения он все же не ожидал. Что ж, теперь у него действительно появился шанс сделать что-то серьезное и важное для своей страны. А не просто остаться в истории как серая личность, занимавшая пост премьер-министра между яркими лидерами. Впрочем, для этого надо было сделать еще очень многое. Например, как минимум, стать президентом.